Глава шестая Виктор Павлович стоял в церкви, подавленный и опустошенный. Его знакомство с волшебными существами, живущими среди простых людей, оказалось чрезвычайно шокирующим. Он-то грешным делом всю жизнь считал их выдумкой, а последнюю неделю гостями из другого мира, считай, инопланетянами. В сущности именно так дела и обстояли в основном. Одна беда. Многие эти гости планеты тут задерживались на десятилетия или даже столетия. Как дальше жить? Во что верить? Маги, зомби, вампиры. Осталось для полноты впечатлений встретить зеленого человечка, мохнатого Альфа из того самого древнего сериала, или даже самого советника Лонда Молари. Кстати, где он? С этими мыслями Петров невольно оглянулся, оглядывая других людей, вошедших сюда вне службы. И невольно вздрогнул, увидев возле себя священника, такого крепкого, статного мужчину неопределенного возраста с подозрительно добрыми глазами на волевом лице. Очень нетипичного. Редкие священники, даже с военным или иным силовым прошлым, продолжают так следить за телом». «Сын мой, вижу, тебя что-то гнетет», — спросил он. «Это так заметно?» «Да». «Мне кажется, я схожу с ума». Священник молча протянул ему небольшой деревянный пенал. «Что это?» «Влияние владыки Красного Мира на вас очень сильное. Вы на грани одержимости, за которой он вас ведет». «Здесь средство, которое защитит вас от попыток подчинить и сделать одержимым». «И вы туда же», — покачал голова Виктор Павлович. «Воля ваша», — пожал плечами Иерей. «Вы ведь не просто так пришли в этот храм». «Как вы поняли?» «Вы тоже маг?» «Артефакт», — показал он на крест. «Он позволяет видеть ауру». Вашу потихоньку окутывает красная паутинка. Такая тонкая и ажурная, словно дымка. Это признак попытки установить одержимость. А вам это зачем? Владыки Красного Мира были изгнаны много веков назад. Однако постоянно лезут. Не вы первый, не вы последний. Изгнаны? В былые времена и на нашей грешной земле существовали свои маги. Культура Древнего Египта, Леванта и Междуречия тесно с ними связана. Но потом светлые силы победили, и наш мир очистился, а красных владык изгнали. Значит, они родились тут? Да, конечно. Земля для них родной мир. Обалдеть! — покачал головой Петров. И что будет, если я откажусь? Смерть? О, не смотрите на меня так. Слышали о судьбе Аристарха Людвиговича? А что с ним? Повесился. Владыки не держат одержимых, которые им больше не нужны. Это ведь расход сил. А просто прекратить одержимость? Душа одержимого оказывается привязана к владыке и после смерти пожирается им. Вы думаете, он отпустит свою еду, свою силу? Ежегодно множество людей гибнут из-за этого. Почти все самоубийства — следствие одержимости. Я слышал про экзорцизм. К сожалению, это так не работает. Владыка ведь не вселяется в вас, а подчиняет вашу душу своей воле. Как это вообще могло случиться? Они умеют принимать чужой облик и выдавать себя за тех, кем не являются. Любой. «Абсолютно. Вспомните, никто последнее время не предлагал вам исполнение сокровенного, но порочного желания. Любовь, месть или еще что-то в этом духе?» Виктор Павлович замер, побледнев. «Значит, предлагала». По-доброму улыбнулся священник. «Как опознать этих подменшей? Вам никак» но если примите наш дар, то переждите день-другой и приходите снова, поговорим. Сюда? К вам? Да. Спросите отца Андрея. Виктор Павлович кивнул ему, попрощавшись, и молча вышел из церкви. Сел на лавочку внутри ограды и в напряжении потер виски. Он не понимал ситуации. Все происходящее выглядело каким-то безумием. Взял в руки пенал, открыл. Внутри лежал обычный кусок хлеба, сухарик, уже сморщенный. Следователь взял его и замер, заприметив на деревьях вокруг оградки ворон. Много, слишком много. И все, казалось, смотрели на него. Он стал подносить этот сухарик к лицу. Вороны почти мгновенно начали каркать по нарастающей. А Виктор Павлович начал испытывать давление. Такое странное, дикое, даже какое-то жжение в груди и возрастающую тревожность. Хотелось вскочить с лавочки и броситься бежать куда-нибудь подальше. Однако он рывком закинул этот кусочек хлеба в рот и нижу я проглотил. Мгновение, и по телу растеклось странное тепло, а вороны просто стали разлетаться. И еще пара секунд и в районе правой грудной мышцы на коже начало сжечь. Виктор Павлович расстегнул рубашку, заглядывая туда. И немало удивился проступающей татуировке. «Это брызги хаоса», — произнесла женщина, садящаяся рядом. «Что?» — нервно вздрогнув, переспросил он. «Печать, защищающая человека от одержимости. Теперь вы сможете на нее пойти только осознанно». Тепло же, разошедшееся по телу, очищало вас от влияния владыки. Но нужно время, чтобы ваша аура пришла в порядок. Поэтому отец Андрей сказал вам о паре дней. — А вы, собственно, кто? — Держите. Протянула она ему невзрачный крестик. — Это простенький амулет. Питается жизненной силой, поэтому часто использовать не советую. Кладите руку на него, прижимая к телу. «И закрывайте глаза. Несколько секунд за раз вполне безопасно». «Как печать с магией крови?» «Да», — кивнула она. «Это артефакт магии крови, поэтому очень не рекомендую увлекаться. Один-два раза в день вполне безопасно, если очень приспичит не больше десяти. И после использования желательно плотно покушать, а потом поспать, ясно?» — Отец Андрей же сказал, что поможет различить подменыши через пару дней. — Так и есть. С этим артефактом вы вряд ли что-то поймете сами. — улыбнулась она. Встала и пошла вглубь церковной территории. — Как вас зовут? — Это не важно, не пригодится. Не поворачиваясь, произнесла она. — И все же? Она покачала головой и пошла дальше. Виктор Павлович встал и побежал за ней, желая продолжить разговор. Но когда, казалось, уже догнал ее, она зашла за угол церкви. Раздался звук взмаха крыльев, и он ничего там не увидел. Пусто. Никого. Он невольно перекрестился, машинально, и поехал домой. Все произошедшее требовалось обдумать. Да и крестик этот наводил на мысли о том, что его пытаются разыграть конкурирующие организации. После знакомства с волшебным миром города он стал куда как осторожнее. С поднятием белых магов у Ильи не задалось все с самого начала. Печати на коже, даже не беда, так, подразни для затравки. Оказалось, что у них все тело словно бы пронизано с защитными механизмами, не позволяющими даже выбрать его как объект возрождения. «Голем!» — веско произнес призрак, тот, который разбирался в магии, глядя на мучение Ильи. «Что, голем?» «Расчлени тела крупными фрагментами, например, отделив конечности. Перемешай их между собой при шее и попробуй поднять, как зомби. Если повезет, поднимется мясной голем. И что это за тварь? Отдельная ветка нежити. Почему я в в описаниях не вижу такой ветки? А с какой стати ты решил, что у тебя там все? Призраки, например, ты тоже призывать не можешь. И упырей пробуждать. А ты еще кто что за упыри? С них черные маги себе трансформацию для жизни в мирах Мора и сделали. Кровью питаются. Клыкастые, быстрые. Зов спящих это позволяет сделать? Откуда я знаю? Синие маги редки, неразговорчивы, и вообще сведений о них мало. Кое-что есть, но не более. Например, про мясного Голема я слышал неоднократные упоминания. А у вас я развивать могу? Увы, и нет. Только мы сами очень медленно. Призванный дух и взятый на службу идут разными путями. Ладно. Илья устало вздохнул и отвернулся от выложенных в ряд покойных белых магов. Подошел к трупам конского состава. Выбрал одного коня покрепче, указал ее как цель своего зова, того, верхового. Подал силу и мохнатый кусок мяса дернул ногами, а потом излишне резко вскочил, уставившись пустыми глазами на Илью. «Имя тебе даю... Платва!» «Ясно?» Он никак не отреагировал. Слишком примитивный уровень развития. Илья заглянул в настройки ока, вручную прописал имя, после чего мужчина перевел взгляд на тела остальных павших воинов и лошадей, с минуту подумал и меланхолично произнес. «Если оставить так, то белые их ведь воскресят, и нам с ними снова драться придется» может зомби скормить с големами попробовать не хочешь спросила нефтис мне тошно от одной мысли что придется заниматься такой <кхм> аппликацией кстати как ты себя чувствуешь после баньши не мутило тело тогда крутило и мутило страшно до сих пор внутри что то горит и ждет и ощущение какой то мерзости на грани тошноты это отравление Серьезно. Предельно серьезно. Капнешь так много красной энергии и все, не откачают. Я же синий маг. Почему у меня отравление от энергии нежити? Защитные механизмы. Мне показалось, что ты использовал одну из техник откачки жизненных сил, вроде той, что используют черные маги в трансформации для миров Мора. Это, мягко говоря, не самые распространенные приемы однако и против них есть защиты. Одна из них — отравление откачиваемой энергии. Некоторые маги наносят себе на кожу такую печать, если ожидают угрозы столкновения с подобными техниками. Если что, все советники всех городов так защищены. Это обязательное требование. Ты, на удивление, наблюдательная и информированная. Тебе нравится? Улыбнулась Нефтис. Ты мне в целом нравишься. Так чего ты медлишь? Я ведь не шутила по поводу жены. А я не шутил по поводу все взвесить. Поправь меня, если я ошибаюсь, и в твоем предложении есть второе, а то и третье дно. Не совсем так. Есть последствия, — ответила Нефтис. Но они есть у всего, даже у бездействия. Давай сначала закончим это приключение и вернемся к этому разговору спокойной обстановки, например, на этом плюке. «Пилак!» — поправила она его. «Но там нам будет сильно сложнее». А потом добавила после небольшой паузы. «Впрочем, ты, пожалуй, прав. Прямо сейчас ни время и ни место». Илья молча кивнул. И, не желая продолжать этот разговор, отправилась к группе покойных воинов, тех, что имели скромные доспехи, но тоже приехали верхом на лошадях. Осмотрел их. Защита от подъема здесь выглядела сильно жижа, прямо практически символическая. Татуировки до да несколько заговоренных органов, если так можно выразиться. Гули ловко избавили от ненужных компонентов эти тела. Белла, Оби и Уми лечили, восстанавливая целостность тушек практикуясь и прокачиваясь. Илья же шел следом и пробовал поднимать. Первый мимо. Прозевали заговоренный орган, какой-то лимфатический узел и активировали что-то в печати. Раз — и кости внутри тела превратились в прах. Все. Такую душку теперь можно было только в качестве скелета поднимать. Да и то с максимальным расходом энергии. Ведь костяк весь был призывной. Второй — снова мимо. Девятый — получилось. Вон, зашевелился. И тут раз — Из него мозг вытек, разрушаясь вместе с центром силы зомби и упокаивая его. Оказалось, они еще одну защиту упустили, в этот раз корневой печати. Еще три десятка попыток, Илья опустил руки. Что у них тут за напасть-то была? Потирая виски, пробурчал он. Зачем им ставить такую защиту от поднятия нежити, если у них здесь одни белые маги? А Филли? — спросил Мхей. — Филим, может быть, все что угодно. — Может, попробуешь сделать мясных големов? — поддержал он нефтис. Мужчина недовольно скривился, но задумался. В принципе, в доме спящих у него имелось еще четыре позиции для зомби. Накопилось, так сказать. — Да, наверное, можно было попробовать, хоть и мерзко от самой мысли. Но прежде он отправился проверять самых простых воинов и почти сразу обрадовался из защиты только татуировки. Так что отобрав самых крепких, Илья поднял из них целую толпу зомби, заменив не только скелеты, но и тех бомжей из лагеря, что выглядели недостаточно крепко. Сделал это, осмотрел все свое жуткое воинство живых мертвецов, отправил его одеваться и снаряжаться под руководством Леорика, а сам... Скрипя сердце, занялся големами. Не своими руками, разумеется. Просто отдал гулем соответствующие распоряжения, а сам поехал кататься на плотве. Осваиваться, так сказать. Никогда ведь не ездил. Упал он с лошади минуты через две. Сам, по дурости. Мертвый конь вел себя образцово-показательно. На десятой минуте снова рухнул и даже повредил ногу. Пришлось лечиться и возобновлять практику. Гули тем временем быстро работали, аккуратно нарубая тела магов крупными фрагментами и перетасовывая их так, чтобы в каждом получившемся наборе имелся только один фрагмент от одного человека. После чего их сшивали. И Белла, Оби и Уми пытались тела срастить. Это получалось туго из-за каких-то защит, но получалось. Как заметила сама Белла, память которой уже полностью восстановилась, в прошлом ей доводилось тогда же лечить. Грубый вариант, но не каждый мог себе позволить выращивание. Бедняки обычно довольствовались рукой свежего мертвеца, которую приращивали. Через час гули закончили. Илья подъехал и занялся делом. Первый мясной набор хоть и трудно, но определился как цель для поднятия. Подал силу — бах! Тело взорвалось кровавой кашей, полностью разрушившись. Илью же и часть его людей с головы до ног изгваздала этой мерзостью. Отошли в сторону. Второе тело — взрыв. Третье — взрыв. Одиннадцатое — взрыв. Двадцать первое — зашевелилось. Медленно так, неуверенно, но зашевелилось. Илья же прямо почувствовал, как в этом существе что-то происходит. Словно весь организм его перестраивался. Да и слышно кое-что было. Не то треск, не то скрежет. Сила же из Ильи уходила полноводной рекой. Он только успевал закладывать желуди на копители. Их на такой опыт было совершенно не жалко, благо, что удалось захватить довольно впечатляющие запасы белых магов. Куда больше чем имелись у отряда в начале этого приключения. Наконец, все прекратилось. «Этот кадавр!» А в настройках дома спящих он обозначился именно так. Лежал и не шевелился. Пришлось мысленно дать ему пинка и приказать встать, прежде чем он это сделал. Секунда, и он поднялся. Илья переключился на ручное управление этим существом. Получилось не с первого раза. вор сопротивлялся. Он вообще брыкался как мог и очень неохотно выполнял команды. Минимально, без всякой инициативы. И предельно тупо. Как самые первые примитивные скелеты. Мужчина попробовал им побегать, попрыгать. Все шло вязко, очень. Ударил в землю кулаком, таким классическим добивающим ударом, раз. И не только кулак ушел в землю, но и предплечье на треть. Силище получилось чрезвычайное. Но с такой скоростью и управляемостью, скорее всего, это лишено смысла. Попытался что-то сказать, никакого эффекта. Покормил кадавра, скинув ему по заряду с каждого кольца насыщения, которое имелось в отряде. Где-то за полторы тысячи порций, потому как у прибывшего войска их тоже имелось в достатке. Считаю, у каждого бойца. Ну а что, не таскать же им в самом деле обоз с продовольствием и водой. Движения кадавра стали лучше, бодрее, быстрее, плавнее, но чуть-чуть. «Сколько же ему нужно для развития?» — задал риторический вопрос Не «Никому-то конкретно, а вообще?» «Ему нужны живые», — произнесла Гелла. «Что живые?» «Живая плоть, чтобы забирать вместе с ней всю жизненную силу. Все эти кольца для него пустая забава, крошки». «Откуда ты знаешь?» «В моем народе таких делают». Чтобы откормить одного кадавра, нужно пять тысяч рабов за раз. Тогда он расцветет, становясь опасным и мощным. А потом? Что нужно, чтобы он не разлагался? Рабы. По несколько рабов в сутки на прокорм, в зависимости от развития. Просто на прокорм. М «Да...» — покачал головой Илья, прекращая этот эксперимент и усилием воли отпустил кадавра на покой. У него не было ни возможности, ни желания давать такую плату за эту форму нежити. Раз — и это тело упало на землю, развалившись на многочисленные куски, словно его через мясорубку пропустили. На сегодня ему хватило экспериментов. Скомандовал простым зомби утилизировать останки, чтобы враг не смог никого воскресить и медленно поехал к примеченной призраками дороге. Уже через четверть часа в сторону большака уходил отряд, аккуратно построенный в колонну по четыре, во главе которой ехал одинокий всадник, рядом с которым бежала здоровенная львица. Всю сущность Ильи терзал и мучил нарастающий дискомфорт. К неприятным ощущениям, характерным для отравления, добавились еще и кошки, скребущие на душе. Ему было мерзко. Просто мерзко от того, чем он вынужден заниматься. Маг смерти! Мясник! Чудовище!» Илья даже начал понимать, от чего эти белые маги взъелись на таких, как он. Белые-то лечили, укрепляли, воскрешали, ускоряли и так далее. Они несли чистое и незамутненное добро в рафинированном виде. Понятно, что даже его можно было использовать во зло, причем массово. Но в чистом виде белая стихия не несла ничего дурного. А он? А его синяя магия, что в ней хорошего? Толпы поднятых мертвецов и мороз. У любого нормального человека это вызывало только ужас. Из-за чего себя он воспринимал как какое-то проклятие, неспосланное на местных жителей, не иначе, как за грехи их. Этакую личинку короля лича. На ветке раскидистого дуба невдалеке сидели два крупных ворона, внимательно за всем этим наблюдавших. «Не хочешь ему помочь?» «С какой стати?» «Я тебя не просил его инициировать лично. Могла бы и печать нарисовать. А теперь...» «Последствия, милая, последствия...» «Как там говорится...» «Мы в ответе за тех, кого не убили...» «Может, приручили?» «Ты его еще не приручила, но уже не убила, так что нет», произнес ворон с черными глазами и попытался оскалиться.